Глава 39. Поначалу ее слова показались мне чушью. Папа же не мог. Или мог? Тогда становилось понятно, почему он был против нашего с Реджиусом сближения, даже если знал про истинность. А ведь он наверняка знал. Но не хотел меня отдавать тому, кто вскоре потеряет власть. И неужели, когда Сияна рассказала ему обо мне с Реджиусом, Он решил пожертвовать мной. Смерть истины сильно бы отразилась на драконе. Реджиусу было бы не до политических разборок. Холодок пробежал по спине. «Нет, не хочу в это верить. Наверняка здесь что-то другое. А я просто не до конца понимаю, что... И тогда я бы стала спасением для Реджа. И он бы понял, что лучше меня никого нет». Продолжала обормотать какую-то бессмыслицу Сияна и мы будем вместе, нам суждено. — Я истинная реджуса негромко сказала я. — Что? — Сияна замолчала. — Нет, ты врешь. Папа бы мне сказал. — Мне он тоже ничего не сказал, — мрачно усмехнулась я. Я спустилась с ящика, а разговор продолжать не хотелось. Мои шаги в тишине слышались особенно четко. Я подошла к Реджуусу и уткнулась к нему в грудь. Подожди! — крикнула Сияна. — Мы еще не закончили. С истинностью не шутят. Папа бы мне сказал. Покажи метку, или я... Мой дракон медленно гладил меня по волосам, и от этого становилось легче. Все остальное не важно. Мне важнее всего было знать правду, а не слепо верить или не верить своей приемной семье. Не думала, что Сияна такое способна. Тихо призналась я. Она желала тебе смерти, но не говорила, что собиралась убить. Он коснулся губами моего виска. Но, возможно, я рано тебя обнадежил. Подождешь за дверью, пока я сам допрошу ее? Или остаться с тобой? Иди. Я отстранилась и медленно направилась к лестнице. Это важно. Если Сияна сказала, что сегодня-завтра что-то произойдет, времени у нас почти нет. Нужно докопаться до правды и остановить их. В сопровождении шарика света я поднялась наверх. Устала прислонилась к холодной стене. Я переживала за Реджиуса. Если угроза реальна, ему в ближайшее время придется нелегко. Конечно, хотелось бы, чтобы моя новая семья и Лувионы смогли договориться. Если не сдружились, то хотя бы свели свои конфликты на нет ради нас с Реджиусом. Но сейчас пришло острое, болезненное осознание, что эти наивные желания не сбудутся никогда. Даже если угроза от сияны мнимая, Реджиус и его семья вряд ли простят то, что уже сделано. Истинные очень важны для драконов. Я дождалась возвращения моего дракона и с немым вопросом посмотрела на него. «Похоже, она начала понимать, что наделала», — поделился он. Говорит, не знала, что проклятие смертельное. Но ее слова предстоит проверить. «Ты же не лжешь, чтобы мне стало легче?» — спросила я. «Я могу не договаривать, но лгать не собираюсь. Особенно, если это касается тебя». Нежно сказал он и притянул к себе. «Вернемся быстрее, ты еще слаба». Реджиус оказался прав. Как только я снова прилегла на кровать, то задремала. Проснулась от неясного, зудящего чувства. За окном был поздний вечер. На столе дракона горела свеча. Он то читал, то откладывал бумагу и нервно теребил в руке перо. «Что-то случилось?» — спросила я. «Ничего такого, что я не смогу решить. Но ты беспокоишься. Мне даже казалось, что я чувствую именно беспокойство Реджиуса». Они просто догадалась по его нервным движениям. «Я уже в порядке, если у тебя дела, иди». Он внимательно посмотрел на меня, думая и сомневаясь. «Я останусь здесь, в этом домике, до твоего возвращения». «Честно-честно», — пообещала я. Он улыбнулся и, мне показалось, выдохнул с облегчением. Подошел ко мне и коротко поцеловал. «Мне надо кое-что проверить. Хотел бы сказать, что это ненадолго» но обещать не могу. В любом случае, я вернусь к тебе завтра». Он накинул китель и вышел, а я спокойно приготовилась ко сну и с легким сердцем легла. Беспокойства Реджиуса я больше не чувствовала, а о своих проблемах предпочла не думать. Если Сияна сказала правду про проклятие, то есть небольшая надежда, что моя семья не собиралась меня убивать. Но то, что Алиан собираются сменить власть, оговоркой не было. В любом случае, прямо сейчас я не могла ни на что повлиять. И оставалось только ждать. Утро я тоже провела спокойно. Чувствовала себя уже намного лучше. Первым делом подошла к окну и впустила свежий холодный утренний воздух. Потом не спеша привела себя в порядок и с большим аппетитом принялась за фрукты. Но только стоило укусить яблоко, как в груди заболела от незнакомого резкого ощущения. Что-то было не так с реджусом. Я это точно знала, хотя не понимала, откуда.